Глава одиннадцатая. Праздник живота. Это как бег по пересеченной местности. Словно с горки на горку, Виант торопливо перебегает с одной железнодорожной насыпи на другую. Первый попался состав с наливными цистернами. Виант недовольно поморщился. Течь. Тем более нельзя останавливаться. В свете ярких прожекторов огромные стальные колеса С полированными ободками пугают, до да дрожи в коленях. Виант предпочитает не приближаться к ним ближе, чем на метр-два. Если даже пассажирские поезда любят резко дергаться с места, то чего уж говорить о грузовых? Сущее самоубийство — пробираться между парой стальных колес. Последний рывок — Виант перескочил через крайний рельс четвертого по счету пути. Их все-таки четыре, а не три. Лапы лишь бессильно шаркнули по очень скользкому гравию. Будь то с ледяной горочки, Виант скатился с насыпи. Очень похоже на то, что именно в этом месте не так давно пролилось машинное масло. Длинное пятно от рельса до подножья насыпи выделяется черным жирным блеском. Опыт, опыт, все опыт проклятый. Виант приподнялся на задних лапах. Улыбка растянула губы от уха до уха. Это очень хороший признак. В 10 метрах от крайнего пути возвышается металлический забор. Ребристая поверхность темно-красного цвета, как у морского контейнера. Высоты не меньше 6-7 метров. Виант крутанул головой туда-сюда. Забор убегает в обе стороны, насколько хватает глаз. Да, точно, это оно самое. Пусть изначально железнодорожные станции строили на окраинах, но со временем их окружили жилые кварталы. Города имеют свойство разрастаться во все стороны, даже хуже. Когда на Ксинее началась дезурбанизация, то крупные населенные пункты перестали расти в высоту, зато принялись безбожно разбухать во все более многочисленные пригороды. Чтобы обывателям шум железной дороги, лязг колес, свист локомотивов и невнятное бурчание громкоговорителей не мешали спать, вдоль станций начали сооружать высокие заборы. Иначе говоря, шумозащитное ограждение. Виант видел их несколько раз, когда выбирался за пределы Москвы с друзьями на шашлычок. Сперва он даже расстраивался, что подобных ограждений нет возле его дома на Жерданской улице, где он жил. Но это было ровно до тех пор, пока он не оценил экономию на аренде от близости к шумной железнодорожной станции. Здесь и сейчас капитальное шумозащитное ограждение жирно намекает, что за ним находятся жилые кварталы. Ну а раз за ним не торчат верхние этажи высоток, то это должен быть частный сектор, наиболее благоприятный в плане поиска еды, воды и места для отдыха. Ни дверей, ни ворот в шумозащитном ограждении не видно. Ну и ладно. Виант пересек широкий газон из наспех скошенной и жухлой травы. Возле самого ограждения в изобилии валяется мусор, пустые коробки, пакеты, битые бутылки. Виант повел носом не дохлый номер. Искать еду бесполезно. Ежели нет ни ворот, ни дверей, то можно и нужно искать крысиный лаз. Виант побежал вдоль ограждения. Буквально через пару метров под смятой пластиковой бутылкой нашлась достаточно просторная дыра. Тут постарались либо поток дождевой воды, либо местные животные. Те же кошки, уж какие у них попадаются скалолазы, и те предпочитают. Более легкий путь под ограждением, а не через него. Чего уж говорить о мелких собачках и хвостатых коллегах. Предосторожности лишними не бывают. Прежде чем выбраться из лаза под ту сторону ограждения, Виант обратился вслух. Но здри настороженно втянули воздух. Буквально в метре от шумозащитного ограждения начинается полоса кустов, а чуть дальше лес. Впрочем, какой к черту лес? Виант выскользнул из лаза и пулей метнулся под защиту раскидистых веток. Широкие ели и сосны посажены аккуратными рядами. Да и кусты из той же оперы. Местные жители не стали полагаться исключительно на шумозащитное ограждение. Зеленая полоса не только дополнительно защитила их от шума, но и отлично скрыла само шумозащитное ограждение. Виант торопливо пересек лесозащитную полосу. Страхи и осторожность почти растаяли сугробом на Санцепёке. Близость человеческого жилья возбуждает аппетит. Желудок пока молчит, но с очень строгим условием в самое ближайшее время набить его под завязку настоящей человеческой едой. Иначе говоря, голод придал Вианту смелость. Лесозащитная полоса быстро закончилась. Под лапами оказалась узкая, едва заметная тропинка. Виант чуть было не в прямом смысле ткнулся носом о забор. Только на этот раз препятствие перед ним всего лишь 2 метра высотой. Темно-зеленый цвет, да еще в темноте заметить трудно. Залитая яркими прожекторами станция осталась позади. Здесь и сейчас темно, как и полагается ночью. Но недостаточно темно, чтобы включилось ночное черно-белое зрение. Подобные заборы из рифленого железа от людей. Два шага в сторону, возле железного столба заметная дыра. А вот теперь имеет особый смысл соблюдать осторожность. Виант просунул голову в дыру. Лапы едва не пробуксовали по влажной поддатливой земле. Великолепно! От восторга жуть как захотелось захлопать в ладоши. Боги другой реальности все же сжалились над ним. Виант осторожно выбрался из дыры и осмотрелся. За двухметровым забором из рифленого железа не огород, Не сад, а маленький приусадебный парк. Вместо прямоугольных грядок причудливо изогнутые клумбы без острых углов. Тропинки между ними покрыты широкими керамическими плитками. Справа, на краю участка, аккуратная сарайка с небольшим окошком. Дверь из тонких зеленых досочек закрыта на простенький засов. Декоративные кусты с идеальной стрижкой отделяют приусадебный парк от соседних участков. Пусть сейчас под конец осени цветов на клумбах нет, но это точно не грядки. Да и сарайка на краю участка явно приспособлена для хранения садового инвентаря, а не для содержания свиней или кур. И упорно не верится, будь-то она до самого потолка заставлена штабелями дров. Широкие керамические плитки перед дверцей слишком чистые и целые. Это все очень хорошие признаки. На том краю ухоженного парка небольшой одноэтажный домик. В темных окнах ни проблеска огня. Лишь над задней дверью висит одинокий фонарь. Это со стороны улицы, куда парадным фасадом выходит домик. Сияют желтые уличные фонари. Главное, нет ни намека на собачью будку и стальную проволоку, на которую люди очень любят цеплять другой конец собачьей цепи. «Правда...» — Виант нахмурился. В доме может быть кошка, а то и не одна. Пустой желудок и сухое горло настырно призывают рвануть по клумбам напрямик, но этого не стоит делать. Словно партизан в тылу врага, виант пробежал по извилистым тропкам. Низкие клумбы без цветов представляют хоть какое-то укрытие. Заднее крыльцо, как и полагается заднему крыльцу, архитектурными излишествами не страдает. Однако навес и деревянная ступенька с символическим ограждением из тонких досочек в наличии. Рядом еще несколько декоративных кустов, только на этот раз они подстрижены в виде низеньких и широких колонн. Виант навострил уши. Тишина. Шумозащитное ограждение и полоса из высоких елей и сосен отлично защищают этот милый домик, да и жилой квартал в целом от шума большой железнодорожной станции. Только с улицы время от времени доносится шелест шин, редкий в столь поздний час машин. Еще где-то далеко лениво лает собака. Но тишина, пусть и относительная, еще ни о чем не говорит. Ближайший куст в виде низенькой колонны — отличное убежище. Виант забрался под него. Если прикинуть, то перед ним, пусть и маленький, всего в один этаж, но настоящий городской коттедж. Ну, нет здесь деревенского духа, нет. Упорно не верится, будь-то в этом уютном домике живут вчерашние крестьяне. Для таких людей здесь слишком много непрактичной красоты. У каждого дома должен быть как минимум один крестинный вход, это аксиома. Виант переметнулся под защиту стены. Пластиковые панели скрывают стены, но можно не сомневаться, что фундамент кирпичный или бетонный. Почему-то очень часто Крысинная дверь находится под крыльцом. Передними лапами Виант сдвинул в сторону подозрительный пучок травы. Ну, точно. Прямо перед ним неровным овалом темнеет дыра. В реальной жизни на самом деле так? Или это очередная игровая условность? Недолго думая, Виант просунул голову в дыру. Очень, кстати, включилось ночное черно-белое зрение. Да, это точно крысинный вход. Холодная и влажная земля грубой губкой прошлась по шерсти. Поворот под лапами чавкнула грязь. Виант торопливо выбрался в пространство под домом. Ого, а здесь заметно теплее. Виант оглянулся. Нет, он ошибся. Фундамент под домом не кирпичный и не бетонный. Деревянные стены из широких досок и розового утеплителя покоятся на толстых бетонных блоках. Как раз в стык между ними, где дурной раствор треснул и рассыпался, его и вывела крысиная тропа. В целом знакомая конструкция. Виант отбежал от дыры, а то через нее снаружи затекает холодный и сырой воздух, чего доброго и простыть недолго. Подвала под домиком нет. Высоты едва хватит, чтобы взрослый мужчина смог пробраться здесь едва ли не ползком. Зато выведены коммуникации. Тонкие пластиковые трубы — это явно отопление. Другая пара похожа на водоснабжение. Виант пробежался вдоль стены. Квадратные толстые лаги почти аккуратно выструганы из бревен. Местами на углах проступает темная кора, а на ровных боках видны круглые следы от дисковой пилы с широкими зубьями. Опыт. Опыт. Все опыт. Виант остановился перед толстой черной трубой, что уходит в потолок в смысле в пол. А это канализация. Рядом еще две пластиковые трубы с горячей и холодной водой. Виант повернул голову. У противоположной стены видна еще одна толстая канализационная труба и две тонкие с водой. Знакомая конструкция — водопровод и канализация. Осталось только разобраться, где ванная комната, а где кухня. Первая в плане еды галяк полнейший. Виант забрался на трубу. В стыке между отдельными секциями блестит грязь. Но какая грязь? Виант растер ее между пальцами и самодовольно усмехнулся: Это жир, а значит, над ним кухня. Люди, конечно, бывают грязными, но не до такой же степени. Зато в раковину на кухне. Часто сливают остатки масла со сковородок, а также моют тарелки после наваристых и жирных котлет. На манер профессионального скалолаза Виант вклинился в щель между канализационной трубой и бетонным блоком. Острые коготки неприятно шаркнули по пластику. Еще один очень полезный навык очень вовремя всплыл из-под корки. Виант спокойно, без лишней суеты, поднял доски пола. Знакомая небрежность. Широкая щель между канализационной трубой и толстыми половыми досками заткнута серой тряпкой. Конечно, зачем тратить цементный раствор, если хозяева дома все равно ничего не заметят. Коготки легко погрузились в ветхую ткань. Виант потянул тряпку на себя, раздался треск и... И виант повис на ней. Обычно подобные затыки выскакивают на раз. Но бывает и такое. Виант изогнулся всем телом, задние лапы уперлись в половые доски. Мир перед глазами перевернулся, а в голове зашумело. Нет, не стоит растягивать сие сомнительное удовольствие. Рывок, коварная тряпка тут же катапультировала. Не обладай, Виант, гибким крестинным телом, то непременно приземлился бы прямо на голову со всеми вытекающими печальными последствиями. А так буквально за доли секунды он успел изогнуться в полете и шлепнулся на чуть влажную землю на все четыре лапы. Но голове один хрен не повезло. Проклятая тряпка с кусочками цемента рухнула прямо на нее. Следом просыпались колотые куски и пыль. В носу тут же засвербело, виант судорожно чихнул. Понятно, строители-халтурщики развели хозяев этого домика по полной программе. Щель между канализационной трубой и половыми досками они заткнули старой тряпкой и для маскировки замазали ее цементом. Виант поднял голову и хорошо, что развели по полной программе. Едва виант протиснулся в широкую щель между дырой в полу и канализационной трубой, как в нос тут же шибанул обалденный запах еды. Рот моментально наполнился слюной. Желудок тут же решил, что время ожидания истекло и принялся дубасить по позвоночнику кулаками. Следом, будь то ватное одеяло, Вианта обняло приятное тепло. Как ни крути, а крысы, южные животные, они не могут жить на морозе. Но что же это так обворожительно пахнет? Как и следовало ожидать, толстая канализационная труба привела Вианта под раковину. Над головой Нависает округлая выпуклость мойки. Сифон из ребристого белого шланга изгибается над мусорным ведром. Виант поднялся на задние лапы, передние уцепились за край мусорки. Это отсюда так обалденно пахнет жареной курочкой и свежими огурчиками. Ведро низенькое и широкое, но опрокинуть его проблем не составит. Только зачем? Виант едва сумел остановиться в последний момент. Не стоит вести себя, как крыса, и кидаться на первый же источник еды. Это же кухня. Виант опустился на пол. Желудок доблестно терпел половину ночи, значит, потерпит еще десять минут. Передними лапами виант навалился на дверцу. Ржавый скрип петель прошелся по нервам, словно железный нож по стеклу. Только сейчас до него дошло, он успел пошуметь и пошаркать, как самая обычная крыса. Если сейчас его поприветствует кошачья морда, то придется экстренно делать лапы. От такой мысли аж мороз по коже. Но нет. Только не в этот раз. Через широкую щель в пространство под раковиной упала полоска белого света. Ночное черно-белое зрение тут же вырубилось, зато кошачья морда так и не поздоровалась с ним. Уличный фонарь светит едва ли не в окно. Тонкие занавески лишь слегка затеняют его. Это хороший признак. Виант выскользнул наружу. Глаза торопливо оббежали кухню. Ого, для такого маленького домика пищеблок более чем солидный. Вдоль стены в ряд, как и положено, Столы для готовки, плита и раковина. Под потолком андресоли для разных припасов. Стол со стульями у противоположной стены явно обеденный. При взгляде снизу деревянная хлебница похожа на ящик. За этим столом собираются хозяева домика для приема пищи. Оно и правильно. Виант перебрался на стул с выгнутой спинкой. Вряд ли в этом маленьком домике найдется место для отдельной столовой. Здешняя хозяйка, Весьма и весьма трудолюбивая женщина. Пол и мебель сверкают наведенной чистотой. Да и пахнет здесь не только средствами для мытья посуды и пола, а едой. Гречневой кашей, вроде как. А где самый главный объект любой кухни? На фоне кремовых обоев едва не потерялся холодильник. От радости засосала под ложечкой. о, -о, -о, -о. Виант радостно пискнул. Это не двухкамерная громада до потолка, а такой небольшой ящичек с длинной ручкой на передней дверце. Голодное воображение тут же нарисовало самое изысканное явство, что, несомненно, хранятся за его чуть выпуклой дверцей. Но это чуть позже. Виант осторожно обогнул холодильник. «Ничего, аж камень с души». За холодильником ничего нет. В смысле, не видно мисок для домашних любимцев. Горожане очень любят кормить кошек прямо на улице. Конечно, не исключен вариант, что миски найдутся в коридоре или в прихожей, но пока входная дверь плотно закрыта. И никакого лаза с железной заслонкой. Если здесь и водятся кошки, то на кухню им вход заказан. По крайней мере, в ночное время. Последнее моральные тормоза вон. Виант подскочил к холодильнику. «Да начнется праздник живота!» Передние лапы уцепились за нижний левый угол чуть выпуклой дверцы. Ни одна настоящая крыса на подобный фокус не способна. «Рывок!» Виант аж крякнул от натуги. «Еще рывок!» Дверца резко распахнулась. От неожиданности Виант плюхнулся на задницу. Его тут же обдало холодом, но это мелочи. Чуть выпуклая дверца сама поползла в сторону. С тихим щелчком внутри включился свет. Это рай. Виант пискнул от восторга и удовольствия. Дверца распахнулась. Перед Виантом во всем своем великолепии предстал крысиный рай. Еда. Нормальная человеческая еда. Аккуратно разложено по тарелочкам, завернуто в целлофановые пакетики или уложено в квадратные плошки из полупрозрачного пластика. Бананы, капуста, хлеб, колбаски и прочие вкусности. Высокие квадратные пакеты должны быть с молоком. В низеньких пузатых кастрюльках укрыты супы и каши. В полке на дверце выставлена стеклянная чекушка с прозрачной жидкостью. Уж не вот кали. Чуть выше — еще одна полочка с лекарствами. Голод и близость еды придали сил. Виант одним махом запрыгнул на среднюю полку. Острые коготки легко подцепили крышку пластиковой плошки. Ноздри, словно сверхмощная меха, втянули в воздух. — Оно... оно самое... Передняя лапа выдернула наружу кусок темно-розовой буженины. Зубы против воли впились в податливую мякоть. Нельзя. Виант едва сумел оторвать зубы от буженины и отвернуть морду в сторону. Нельзя. Не стоит вести себя, как крыса. Будет крайне глупо и обидно спалиться в крысином раю. Иначе надо, иначе... От нервного напряжения затряслись лапы. Но Виант собрал волю в кулак и швырнул кусок буженины на пол. Следом из той же пластиковой плошки улетели еще два куска. Будет не лишним разнообразить меню. От зеленого кочана Виант оторвал широкий тонкий листик. И, конечно же, десерт. Из маленькой синей вазочки Виант выудил две шоколадные конфеты. Холодильник разродился недовольным пиликаньем. Все, хватит, пока хватит. А если не хватит, то никогда не поздно вернуться за добавкой. Виант спрыгнул на пол. Лапы едва не угодили в разбросанные куски буженины. Дверцу нужно не просто закрыть, а захлопнуть, чтобы хозяева ни о чем не догадались. Но мало вытащить из морозильного ящика еду, теперь ее нужно надежно заныкать. Виант вытянул шею и оглянулся. Да ясно, куда именно заныкать. За холодильником, точнее под ним, нашлась отличная нычка. С левой стороны тихо шумит компрессор, провода и трубочки, а также пол заросли пылью. Не беда. Виант забрался на стол. Да, глаза его не подвели. Рядом с хлебницей нашлась низенькая стопочка белых салфеток. Лапы тут же стянули с нее парочку. Деревянная хлебница с широкой дверцей-заслонкой Выглядит очень даже многообещающе. Виант остановился перед ней. Ладно, проверить лишним не будет. Передние лапы тут же приподняли дверцу. Ого! Виант самодовольно улыбнулся. Это он удачно заглянул. Серый зерновой хлеб аккуратно порезан на небольшие кусочки. Отличное дополнение к основному блюду. Рядом маленькая плетеная вазочка с квадратным печеньем. А это будет отличным дополнением к десерту. В несколько приемов Виант перетаскал честно украденную еду за холодильник и свалил ее кучей на расстеленные салфетки. Классно получилось. Вот теперь и только теперь можно смело предаться самому любимому крысинному занятию — жрать, жрать и еще раз жрать. Первым под лапы подвернулся капустный лист. Да и ладно. Острые коготки в момент располосовали его и запихнули в пасть. Следующим номером пошел кусок темно-розовой буженины. Богатый крысиный опыт первой ходки научил Вианта очень многому. Мало утащить еду у людей. Гораздо важней, а то и сложней, заныкать ее в безопасном месте. Пусть сейчас на дворе поздняя ночь, а то и очень раннее утро, но нет никакой гарантии, что хозяин этого милого домика, а то и хозяйка, вдруг не заявится на кухню в одних трусах для ночного дожора. Вид крысы, что прямо в холодильнике торопливо уплетает его любимую буженину, человеку вряд ли понравится. Пусть под морозильным ящиком пыль, то и дело лезет в глаза и нос, зато здесь гораздо безопасней. Как обычно, вынужденная голодовка закончилась грандиозной обжираловкой. Последний кусок зернового хлеба с семечками подсолнуха на отрез отказался лезть в рот. Виант старательно завернул остатки пиршества в салфетку. Пусть у него над головой полный холодильник, но это еще не значит, что можно разбрасываться едой. Никому не известно, как оно там дальше повернется. Вслед за сытостью нахлынула усталость, но забираться на боковую еще рано. Виант выбрался из-под холодильника. Раздутый живот неимоверно тянет тело к полу, но это приятная тяжесть. Для полного и окончательного счастья не хватает воды, самой обычной воды. Длинной дорогой со стула на подоконник, с подоконника на стол и далее через плиту и два кухонных стола Виант добрался до раковины. Вода! Холодная прозрачная вода из-под натертого до блеска крана великолепно утолила жажду. Тут же, в сток виант облегчился по полной программе. И последнее — помыться. Барашки двух кранов проворачиваются почти без усилий. Виант отрегулировал воду до теплой струйки. Жидкое мыло с запахом лимона — не лучшее средство для шерсти, но другого нет. Виант измазался от кончика носа и до кончика хвоста душистой пеной, а потом долго стоял под теплой струйкой, то и дело фыркая от удовольствия. Как же приятно жить в доме людей со всеми удобствами. Если для прохождения ядерного конфликта он выбрал крысу, то это еще не значит, что он обязан быть грязной и вонючей крысой. Полный желудок, чистая шерсть, в конец разморили вианта. Комфорт, цивилизация, какое же это блаженство. Теплый душ особенно приятен после холодрыги на Как-никак, зима почти. Очень скоро этот чудесный маленький парк за окном завалит снег. Может, Виант выбрался на стол у раковины, остаться в этом чудесном домике до весны? Если вести себя тихо и осторожно, воровать еду из холодильника, то хозяева так и не заметят его присутствия. Взгляд переместился на закрытую на кухню дверь. Да и домашних животных здесь нет. Но, по крайней мере, ни кошка, ни собака так и не заскреблись, не залаяли и не зашипели. Хотя шелест холодильника и плеск воды должны были привлечь их внимание. Виант отряхнулся. Брызги во все стороны. Идея остаться очень хорошая, даже привлекательная, но нельзя. Другая реальность — игроковарная. Слишком велика вероятность, что месяца через четыре этот чудесный домик превратится в радиоактивные развалины. Достаточно крупная железнодорожная станция под боком вполне может оправдать расход десятка другого в тротиловом эквиваленте. Спускаться длинной дорогой лень. Виан сигнал прямо на пол. Нет, как бы ни было холодно на улице, даже если чудесный парк за окном завалит снегом, Ему по зарез нужно добраться до материка, где находится точка выхода. Добраться, пока еще на Ксинея царит мир и спокойствие. Пока еще моря и океаны, планеты бороздят многочисленные грузовые и пассажирские суда. Иначе он рискует застрять в этой слишком реальной виртуальной игре навсегда. Еще с первой ходки Виан запомнил очертания материков в Ксении, пусть и в самых общих чертах. Если коротко, то части света достаточно изолированы друг от друга морскими просторами. Пересечь их без помощи людей не стоит даже мечтать. Зевок сам вырвался наружу. Виант потер кулаками глаза. — Ладно, пора спать. В любом случае, на сегодня его путешествие и душевное метание закончены. — Только где бы завалиться? Виант глянул на холодильник. — Нет, не годится. Пыль еще ладно. Кухня слишком шумное место. Хозяева не раз на дню будут готовить еду, кушать, мыть посуду. Тут и разговоры, шаги, хлопки, дверцы холодильника, а то и ругань. Невозможно полноценно выспаться, когда у тебя над ухом то и дело гремят голоса людей. Если что, то и лапу унести будет весьма проблематично. По этим же причинам отпадает пространство под раковиной, да и кухня в целом. Виант подошел к входной двери. Высокая, плотная, из щели, в самом низу несет сквозняком. Бронзовая изогнутая ручка говорит о том, что открыть дверь не получится. Как бы ни хотелось, но придется испачкаться, искать другие крысиные тропы и дыры. Из помойного ведра в пространстве под раковиной, как и прежде, несет жареной курятиной и свежими огурцами. Только на этот раз Виант обошел стороной низенькое помойное ведро. Насытый желудок в нем опять проснулась человеческая брезгливость к мусору, пусть даже вполне съедобному. Через знакомую дыру Виант спустился в пространство под полом. Песок выглядит довольно чистым. При желании вполне можно прикорнуть прямо на широкой канализационной трубе. Плохо другое, холодно. Пусть не до такой степени, как на улице. Но вполне достаточно, чтобы по утру проснуться с воспалением легких или простудой. Этот дом лесника утеплен на совесть. Здесь же бюджетный вариант уютного коттеджа в один этаж в купе с халтурой строителей. Пришлось побегать, поискать, пошарить, поползать и заново искупаться в пыли. Но кто ищет, тот всегда найдет. Черный пластиковый провод навел Вианта на дыру в полу. Да это же целый лабиринт относительно свободного пространства в стенах между комнатами. Вианту повезло еще раз, когда буквально за первым же поворотом он наткнулся на крестинный лаз, то ли в кладовку, то ли в чулан. Тепло. Пахнет пылью и нафталином. Виант огляделся по сторонам. Нет, это не кладовка и не чулан. Больше всего это небольшое вытянутое помещение, похоже на гардероб. Вдоль левой стены одна сплошная вешалка для верхней одежды. Шубки, пальто, фартуки и плащи на разноцветных пластиковых плечиках протянулись от одного торца комнатушки до другого. Под ними подставки с наклоненными полками под обувь. Тапочки, ботинки, туфли, сандалии пахнут чистящими средствами и потом. Вдоль правой стены тянется один сплошной стеллаж из черного пластика. Широкие полки плотно заставлены круглыми коробками для шляп, пакетами, ящичками и прочей дребеденью. Под самой нижней полкой прикорнул детский трехколесный велосипед. Идеально! Виант забрался в щель за широким чемоданом на колесиках. В гардеробные обычно не заглядывают по десять раз на дню. Здесь должно быть тихое местечко, и уж точно оно будет спокойнее кухни. В случае опасности можно будет легко вскочить и прямой наводкой рвануть в спасительный крысиный лаз. Только вряд ли придется так нервничать. Этот чемодан простоял здесь не один год. Колесики изрядно заросли пылью. Тем лучше. Для полного счастья постелить бы что-нибудь мягкое. Платок, например, перчатки, просто тряпку. Но искать матрас нет ни сил, ни желания. Виант? плюхнулся прямо на половую доску. От усталости глаза тут же захлопнулись, а сознание вырубилось, словно перегоревшая лампочка.